Двадцать первая глава. Выстрел пришелся ровно туда, куда метил медведь, пробив грудь и немного откинув бандита назад. Тот удивленно посмотрел на противника, захрипел и упал замертво, рядом с теряющим кровь тунгусом. «Тунгус, смотри на меня! Не смей, слышишь, не смей сдохнуть!» В два шага он преодолел расстояние, присел на пол, откинул ружье и стал осматривать раненого брата по старой службе. Он уже вовсю матерился в голос, видя, куда попали пули, и точно зная, что долго с такими ранениями не живут. — Сармат, а классно моих. Заткнись, молчи, не теряй силы! — Ой! — Тунгус схватил друга за руку и потянул ближе к себе. — Сармат, не надо. Послушай. Он судорожно со свистом втянул в воздух, морчась от боли и еле сдерживаясь от стонов. — Это конец. Я знаю. Молчи. Позаболься о моих. Не говори им. Он откашлялся кровью, а медведь прикрыл глаза в попытке сдержать слезы и ярость. Из-за чего я? Скажи, это было задание. Прошу. Сам скажешь, хрен я дам тебе сдохнуть. Тунгус лишь слабо улыбнулся и закрыл глаза. Осталось последнее, и, собрав силы, он еле выдавил. «Прости меня, я был хреновым другом!» Карат рычал, но не отходил от двоих лежащих и туго связанных нападающих на полу. Он ждал команды от хозяина — который, склонив голову, уже несколько минут держал в руке холодеющую руку мертвого друга. Слезы от потери капали на пол. Горло сжимала невидимая рука, не давая возможности протолкнуть кислород в легкие. А спазмы боли проходили через все тело, отдаваясь молотами в голове. Было больно, очень больно. Знать так долго человека, принимать его как брата, делить с ним столько дерьма и так потерять. Медведь не мог поверить, но тунгус не дышал, а под ним все больше расплывалось кровавое пятно. Ты был хорошим другом, братом. Прости, что не успел. Словно в трансе он поднялся на ноги и с дикой злобой несколько раз пнул труп убитого им же братка. Была бы его воля, он еще несколько раз, не сожалея, без дрожи в руках выстрелил в него и каждый раз на смерть. Плюнув с горечью, Валера вытер влажные глаза и, подняв голову вверх, как раненое животное, зарычал. Только когда силы иссякли, а спазмы боли отпустили немного сердце, он снова посмотрел на бывшего друга и пошел к верному псу. Умница, сиди с ними, а мне надо позвонить. Пнув ногой одного из бандитов. Засунув каждому в рот по кляпу, достал мобильный и набрал прокурора. Сонный Саша ответил после пятого гудка. — Скажи, что все нормально, и ты просто забыл пожелать спокойной ночи. — Нет. Приезжай. На нас напали. Сука. Тунгус убит. — Черт. Сам как? Света? Валера услышал, как на заднем фоне что-то недовольно сказала Ольга и фыркнул. Я и она целы, а так вот били, двоих взял в плен, но боюсь, что на этом они не остановятся. — Понял. Держись. Скоро буду. — Один? Сдурел? — Вообще-то нет. Хотел утром сюрприз устроить. — Оль, где моя куртка? Хватит мне сюрпризов. Буду с группой. Жди. Приятно. Скинув звонок, мужчина накрыл ладонью глаза и тяжело выдохнул. Твою мать. Баблиза не могла точнее сказать. Проведя ладонью по лицу, он снова посмотрел на связанных и мычащих пленных, соображая, что делать дальше. Карат все так же в стойке и ощетинившись, рычал рядом, готовый в любую минуту кинуться и вцепиться мертвой хваткой. — Все, парень, успокойся. Они обезврежены. Осмотревшись вокруг, первое, что он решил сделать, — накрыть тела покрывалами. Уже после он снова закрыл входную дверь, хмурясь над дождь. шедший стеной, кое-как забаррикадировал окно. Только после всех принятых мер безопасности он подошел к двери, спрятанной за старым ковром комнатки, и облокотился лбом о дерево. Осознание того, что его белка была все это время в безопасности, что она цела и невредима, придавало силы. но горечь от потери друга все равно не давала дышать спокойно. Сердце не знало, что сейчас делать, то ли радоваться, что его любимая цела, то ли горевать о давнем друге, о бывшем сослуживце. Потом. Все потом. Приняв решение, что у него теперь будет много времени обо всем подумать, Валера открыл дверь и вошел к Белке. Она не знала, сколько так просидела в небольшой комнатке под неяркую лампочку под потолком, свет которой не сильно-то ей освещал помещение. Слышимость была минимальна, и как бы девушка ни напрягала слух, ничего не слышала. До того момента, пока не прогремел выстрел. Подпрыгнув на стуле, Света тут же подошла к двери и стала дергать ручку в попытке самой открыть эту чертову дверь. Она абсолютно не думала о том, что ее ждет по другую сторону двери. Все мысли были только о нем. «Ну зачем? Зачем ты меня закрыл?» Попытка выйти и хоть как-то или чем-то помочь провалилась. Сдерживая подступающие слезы, девушка приложила ухо к двери, но и это не принесло результата. Простояв так несколько минут, понимая, что ничего совершенно ничего не слышит, белка опустилась на пол и закрыла лицо руками. Только сейчас, спустя почти два года, она непроизвольно стала читать молитву, одну единственную, которую еще выучила в детстве. Тихо шепча и еле шевеля губами, девушка читала «Отче наш» и просила за одного единственного человека, за того, которого безумно полюбила. Просила оставить его живым, ведь без него уже ей нет смысла ходить по этой планете. Ручка медленно повернулась, дверь тихо открылась, и ее подхватили сильные руки, прижимая к большому и родному телу. «Ты чего?» «Слава Богу! Ты жив!» «Как видишь!» «Почему сидишь на полу, белка?» Но она не ответила, обняв крепче за шею и не сдерживаясь, даря поцелуй и всю нежность, которая была на данный момент. М «Да... Если бы не обстоятельства... то я был бы безумно рад такому. «Дурак ты! Я очень испугалась!» Валера соединил их лбы, натянуто улыбнулся и сказал. «Она испугалась. А дурак я. Пойдем в спальню. Эта комната мне сейчас нужна». Медведь проводил испуганную любимую в свою спальню, так, чтобы она не увидела два трупа и пленных бандитов. — Белка, побудь здесь. Я доделаю все дела, а потом принесу тебе чай. — Хорошо. А где он? Валера сразу понял, о ком спросила девушка и лишь дернул головой, прикрывая глаза от новой волны боли. — Прости, Он молча махнул рукой и быстро вышел из комнаты. Ком стоял в горле такой, что было невозможно протолкнуть ни одного слова. Да он и не хотел. Понимал, что стоит ему дать слабину, а именно она, Белка, сейчас могла вывернуть его наизнанку, и все, контроль потерян. А впереди еще очень много чего, что стоило сделать. Перетащив по одному каждого из бандитов в коморку, медведь, наконец, смог выдохнуть и невольно кинул взгляд на накрытое тело тунгуса. «Толиан, как же ты так? Твою ж мать!» Время тянулось, словно улитка, а секундная стрелка то замирала, то с неохотой отмирала. Валера сидел на кухне, уронив голову на руки, и ждал. А когда ожил его мобильный, с какой-то дикой благодарностью схватил его и ответил прокурору. — Где вы? — Приезжаем. Можешь открывать ворота. Валера оставил карату у двери коморки и с охотничьим ружьем вышел на улицу. Дождь немного утих, переедя в морось, что хоть немного, но радовало. Открыв ворота, Валера вскинул ружье и выглянул на улицу. Незнакомый джип стоял в самом конце улицы без признаков кого-то внутри. У мужчины появилось дикое желание пойти и проверить. Но в этот момент к дому подъехали три минивэна с надписями «ФСБ РФ». «Ты как?» Саша первый выскочил из машины и, накинув капюшон, подошел к нему. Из всех машин вышли бойцы в сферах и по команде старшего сосредоточились по всему периметру двора и за домом. «Живой!» «Вымпел?» Прокурор хлопнул его по плечу и повернулся к подошедшему к ним капитану в Балаклаве. Валера сразу обратил внимание на до боли знакомую нашивку на плече бойца, и довольная улыбка сама расплылась на лице. «Знакомьтесь!» Да выдов Валерий. Хозяин дома и бывший спец. — Позывной сармат. Валера протянул руку бойцу. Тот быстро стянул маску и протянул свою в ответ. — Кореев Артем. Позывной лихой. Руковожу группой и данной операцией. — Идемте в дом. Двое пленных надежно сидят под замком и охраной карата. Они поднялись на веранду... Валера остановился и стал ждать, пока лихой выслушает донесение одного из бойцов о выполнении приказа. «Машина пустая. Надо вызвать эвакуатор. Я этим займусь. Тела где?» Саша снова вернулся к другу и выгнул бровь в ожидании ответа. «В гостиной двое двухсотых. Один из них — Тунгус». Такого отборного мата он давно не слышал, тем более от всегда спокойного и культурного прокурора. Саша выматерился и зашел в дом. Остальные зашли следом и остановились возле тел. Валера присел и откинул по очереди с каждого мертвого покрывала. — Сармат, расскажите, что произошло? — Медведь встал и, взлохматив волосы, стал рассказывать с самого начала. Каждый из присутствующих слушал его, не перебивая. Саша нервно перекладывал мобильный из руки в руку, а лихой то сжимал, то разжимал в руках свой АК-74. Никто из троих не заметил, как дверь спальни открылась, и вышла девушка. Но стоило ей увидеть жуткую картину, как она сразу же зашла обратно, плотно закрыв дверь, зажимая рот рукой. Спустя час тела погрузили в один минивэн, захваченных бандитов в другой. Саша посвятил Медведев дальнейшие действия и уехал, оставив Лихова и пятерых бойцов спецподразделения «Вымпел». Теперь оставалось только ждать, и медведь не просто надеялся, а молился, чтобы все это дерьмо завершилось быстрее.